Глава 37. С окончанием рабочего дня напряжение деловой активности в кабинете следователя по особо важным делам спадало не сразу. Оно утекало, как горячая плотная жидкость, в то время как откуда-то сверху из-под молчащего, крашенного белой краской потолка взамен изливались и воды, тишины и одиночества. В одиночестве луна в разрыве неподвижных пухлых облаков – Коса прилепилась к черноте оконного проема, не прикрытого белыми, состоящими из движных полосок шторми. Где-то в отдалении перепутанных коридоров гремела ведром неизменная уборщица. И, хотя турецкий давно привык считать место работы домом родным, по обстоятельствам и впрямь более родным, чем квартира по адресу прописки, полная Иринного нервничания и Нинкиных капризов, Но сегодня вечером ему отчего-то хотелось побыстрее отсюда убраться. — Да и что тут делать, — спрашивается. Александр Борисович Турецкий сегодня сделал все, что намеревался. Он мог быть спокоен хотя бы за два направления расследования убийства Зернова. По его приказу Сава Максимов оказался под контролем наблюдателей. А Лейблу Макаревичу отправлен запрос о судьбе Азраила след которого после ряда неудач его группировки в Чечне затерялся где-то в непроницаемых для взглядов европейцев в странах исламского мира. Довольность тебя, Саша, на сегодня! Пока Турецкий сидел в кабинете и снегу навалило выше щиколоток, мельком отметив, что для московских коммунальных служб каждый снегопад является таким неожиданным, стихийным бедствием, словно Москва находится в Африке, Следователь кое-как добрался до своей машины, привычно устроился у руля, и ежес от выстроженности салона принялся разгревать мотор. Дворники задвигались в ритме метронома, сметая снежные холмики, уплотнившиеся в наледь. Свет турецкий не включил, пребывая в полутьме, разжиженный желтоватым мерцанием ближайших фонарей. Он еще варился в мыслях, относящихся к взаимоотношениям Питера Зернова с исламским миром, когда плотные тень на миг затемнила салон. Словно кто-то стремительно проскользнул между лобовым стеклом и фонарями в направлении Петровки. Машинально Турецкий повернул голову, чтобы рассмотреть, кто это был, но не увидел ни признака человеческой фигуры. Дернув на себя рычаг, он выскочил из передней двери, на всякий случай нащупав оружие тщетно. В окружности машины не было никаких следов, кроме его собственных. Померещилась, — возникла мысль, на которой Турецкий сам себя одернул. Если мерещится, надо бросать работу и ложиться в дурку. Эту, не задержавшуюся в мозге, мысль сменила другая. Словесно, точное, но абсолютно фантастическое по содержанию. Это прошло предчувствие. Какое предчувствие? и куда оно прошло, оставалось скрыто в тумане еще более густом, чем свежевыпавший снег. Однако просто так предчувствия не шастают. Это Сашка Турецкий вызубрил на основании многолетнего следовательского опыта, в котором интуиция всегда оказывалась не лишней. Интуиция, вопит, не ходи туда. И действительно, если пойдешь, обязательно тебя подстрелят, а преступнику удастся скрыться. И наоборот, совершаешь ход, который не можешь себе и другим логически объяснить, просто знаешь, так надо, тебя поджидает удача. В поисках теоретического обоснования этих непонятностей Турецкий как-то раз наткнулся на газетную статью, в которой говорилось, что количество пассажиров рейсов, угодивших в катастрофу, всегда оказывается меньше ожидаемого. Некоторые из этих счастливчиков опаздывают на поезд или самолет, по разным причинам. Кто-то теряет билет, у кого-то не звонит заведенный нибудь будильник, у кого-то ребенок настойчиво начинает проситься в туалет за минуту до того, как посадка на рейс будет закончена. А другие просто говорят, что у них возникло нехорошее предчувствие, и они решили не выходить из дому в роковой день. И оказывается, что они правы. Предчувствие — это не зря ж говорить о таком предчувствии, которое черной тенью проходит прямо перед лобовым стеклом, словно перекрывая путь. Что делать? Бросить машину и поехать на метро? Турецкий все ж не до такой степени уважал свои предчувствия. Он просто пообещал себе быть осторожнее на скользкой дороге. И нажал педаль газа, тем более что мотор уже разогрелся. Предсказание насчет скользкой дороги не оправдалось. Зимние шины, хорошо, что накануне сменил, доказывали свои высокие амортизирующие свойства. Вечерняя заснеженная Москва утешала хрусткой, румяной, елочной красотой. Турецкий старался быть сверхдисциплинированным водителем, тормозил на переходах, даже если привычные к нарушению правил сограждане рвались перейти дорогу на красный свет, развивал скорость не выше 60 км в час а уж дорожные знаки были для него святы, как уголовный кодекс. Откуда вынырнет опасность? Явится она в виде пешехода с куриной бестолковостью, кидающегося под колеса, или в виде сотрудника ГАИ, который потребует очередную мзду, лелея другие, какие намерения, или лихача, который на летней, к тому же еще и лысой резине, отправился кататься посреди резко наступившей зимы? Турецкий не знал и не собирался гадать. Он обещал быть осторожным и исполнял обещание. Даже если бы чувства не были обострены полученным несколько минут назад предупреждением, Турецкий обратил бы внимание на этот фиолетовый Ауди. Возникнув как точка в зеркале заднего вида, машина приближалась с нехорошей стремительностью, грозя превратиться в артиллерийский снаряд. Обгон на этой узкой улочке был запрещен. Какой-то лихач куражится. Досадливо подумал турецкий и прибавил газу. Гаишников, как обычно, когда они по-настоящему нужны, поблизости не отмечалось. Владелец фиолетового ауди, пижонский сверкающего, словно сорвавшийся с новогодней елки и недостигший земли стеклянный шар, явно намеревался поравняться с турецким. Интуиция молчала. Послав неясное предупреждение, она решила, что ее роль на сегодня сыграно. Принимать решение оставала самому в трезвом уме и твердой памяти. Исходя из соображений, что не стоит рисковать жизнью из-за копеечной гордости, Александр Борисович подумал, пусть и обгоняет на здоровье, и сбавил скорость. Фиолетовый ауди, совершив крутой вираж, и, хромоного вывернув колеса, заехал на тротуар. В это остановившееся, но далеко не прекрасное мгновение, турецкий успел заметить все, и то, что боковое стекло, невзирая на морозную погоду, оказалось опущено, и что лицо водителя, заурядное с чуть приплюснутым лбом, характерным именно для таких вот квадратных черепных коробок, и глубоко запрятанными глазами, взблескивающими, как беспокойные канцелярские кнопки, полно жесточений, Который человек нагнетает в себе, когда собирается убить другого человека, даже если это занятие становится частью профессии, обихода, распорядка дня, оно никогда не становится привычным и естественным, потому что естественно по своей сути. И что это лицо находится в полном согласии с глядящим поверх опущенного стекла дулом оружия, стволу укорочен, по-видимому, обрез. Об этом и о многом другом успел хаотично не фиксируясь поразмыслить турецкий, в то время как тренированное его тело, независимо от мозга, выполняло единственно нужное действие — раз, пригнуться, два, достать пистолет. До счета три не дошло. Человек с приплюснутым лбом, набравшись уже ожесточения и до отказа накачавший себя опытом убийства, успел выстрелить первым. И все предчувствия, обещания и сомнения — растворились в яркой вспышке огня. Москва взорвалась, возникла напоследок совершенно нелогичная мысль, но ее слезал огонь, превращаясь во тьму, и ничего не осталось.